Два хирурга идут мимо кладбища, один другому задумчиво. Много здесь кучек от наших ручек. В горницу вошел негр, румяный с мороза. В желчном пузыре у вас камни, в моче песок, в легких известь. Доктор, скажите, где у меня глина, и я начну строиться.